И если я осталась жива, то благодаря заботливости и чудному уходу Карасевой. Гедроицу я ненавидела. Она же не допустила профессора Федорова меня лечить, сделав сцену государыне.